Глава двадцать девятая. Странное поведение Джорджа Ломакса. «Приехал мистер Ломакс, милорд». Лорд Кейтерхем резко вздрогнул, ибо, погруженный в сложные раздумья в отношении того, что стоит и не стоит делать левой рукой, он не услышал, как по мягкому дерну к нему подошел дворецкий. Так что он от Тредвелла посмотрел скорее с печалью, чем в гневе. Я же сказал вам за завтрак, мистер Эдвалд, что сегодня с утра буду особенно занят. Да, милорд, но ступайте и скажите мистеру Ломаксу, что вы допустили ошибку и что сейчас я нахожусь в деревне, что меня скрутила подагра, или если всё это не подойдёт, скажите, что я умер наконец. Мистер Ломакс, милорд, уже успел заметить вашу светлость с подъездной дорожки. Лорд Кейтерхэм глубоко вздохнул. Действительно, он мог это сделать. Очень хорошо, Тредвел, иду. В характерной для себя манере лорд Кейтерхэм всегда бывал наиболее приветлив тогда, когда ему вводили совершенно противоположные чувства. При Семону он приветствовал Джорджа с несравненной сердечностью. Мой дорогой, мой дорогой друг! Как я рад видеть вас. Восхищён вашим визитом. Садитесь. Не угодно ли выпить? Ну-ну, это великолепно. И втолкнув Джорджа в просторное кресло, он сел напротив него и нервно моргнул. Сегодня я особенно хотел видеть именно вас, проговорил Локс. Ох, И два слышным промолвил лорд Кейтерхэм, и сердце его упало, а разум принялся лихорадочно перебирать все жуткие возможности, способные укрываться за этой невинной фразой. И даже более чем особенно проговорил Джордж с особым ударением. Сердце лорда Кейтерхэма провалилось куда-то в область пяток. Он уже ощущал, что грядет такая жуть, с которой ему ещё не случалось прикасаться. Да, проговорил он, сделав отважную попытку сохранить невозмутимость. А Эйлин дома? Лорд Кайтерхем почувствовал, что вынесение приговора отсрочено, однако слегка удивился. Да-да, Бандл здесь. Привезла с собой подружку, эту маленькую Вейт. Отличная девушка даже, очень отличная. Когда-нибудь из неё получится хороший гольфист. Такой отличный замах. И он, не жалея слов, углубился в подробности, однако Джордж безжалостно прервал его. «Очень хорошо, что Эйлен дома. Быть может, потом я сумею переговорить и с ней?» «Безусловно, мой дорогой друг, безусловно!» Удивление еще не оставило лорда Кейтерхэма, однако он по-прежнему наслаждался чувством избавления от беды, если это не наскучит вам. «Ничто не может наскучить мне в меньшей степени», — проговорил Джордж. Домэр Кейтерхэм, если можно так выразиться, вы едва ли осознаёте тот факт, что Эйлин уже выросла. Она больше не ребёнок. Она женщина, и более того, если позволите, женщина очаровательная и одарённая. Тот, кто сумеет заслужить её любовь, станет чрезвычайно счастливцем. Повторяю, чрезвычайно счастливцем. Но ну, будем надеяться на это, не стал возражать лорд Кейтерхэм. Однако она большая непоседа и может провести на одном месте более двух минут к ряду. Впрочем, смею сказать, что нынешних молодых людей это не смущает. Из ваших слов следует, что она не подвержена инертности, косности. У Эйлин отличная голова Кайтерхэм. Она честолюбива. Ей интересны и насущные вопросы современности. Она обращает на их разрешение свой свежий и бодрый молодой ум. Лорд Кейтерхэм уставился на гостя, ему как-то подумалось, что так называемое напряжение современных будней начало сказываться и на Джордже. Данная им бандл характеристика с точки зрения лорда Кейтерхэма выглядела абсолютно нелепо, если не сказать смехотворно. А вы уверены в том, что действительно хорошо себя чувствуете? С лёгкой забоченностью спросил он. Джордж нетерпеливо отмахнулся от вопроса. Быть может, Кейтерхэм Вы уже начали догадываться относительно цели моего сегодняшнего визита. Я не из тех людей, кто легкомысленно относится к своим священным обязанностям. Я воспринимаю их должным образом, надеюсь, благодаря своему общественному положению. Я глубоко и со всей искренностью обдумал этот вопрос. К браку, особенно в моём возрасте, невозможно относиться легкомысленно без э-э долгого размышления. равны по происхождению, сходство вкусов, взаимное соответствие, принадлежность к одной и той же церкви все эти вещи строго необходимы. Нужно тщательно взвесить все за и против. Думаю, я способен предложить собственный жене отнюдь непрезренное положение в обществе. Элен украсит собой это положение. Она достойна его по рождению и воспитанию, а острый ум и тонкое политическое чутьё только помогут моему дальнейшему карьерному росту к нашему взаимному удовлетворению. Конечно, я понимаю, Кейтерхен, что между нами существует э, существенная разница в годах. Но уверяю вас, я полон сил, я нахожусь в расцвете. Муж должен быть старше жены. А Эйлин, девушка серьёзная. Мужчину в возрасте подойдёт ей куда больше, чем не имеющий опыта и savoir-faire такта. Молодая столопая. Уверяю вас, мой дорогой Кейтерхен, что я буду лелеять её. э, роскошную молодость. Я буду лелеять её и э ценить. Какая привилегия следить за тем, как раскрывается пышный цветок её разума. И только подумайте, что я никогда не подозревал Джордж укоризненно покачал головой, лорд Кейтерхам с трудом обритя голос беспомощно произнёс: "Правильно ли я понимаю вас, мой дорогой друг?" Значит ли всё это, что вы намеренны жениться на Бандул? Вы удивлены. Я понимаю, что моё предложение до вас стало большой неожиданностью. Итак, я могу переговорить с ней об этом с вашего разрешения. Вот да, проговорил лорд Кейтерхэм. Если вам нужно моё разрешение, считайте, что вы его получили. Однако, знаете ли, Ломакс на вашем месте я этого не делал бы. Езжайте домой и как следует подумайте. Будьте хорошим мальчиком. Сосчитайте до 20 и всё такое. Обидно же сделать предложение и выставить себя дураком. Полагаю, что вы даёте свой совет из любезности, Кейтерхэм, хотя должен признаться, что сформулировали вы его несколько странным образом. Однако я решил испытать собственную судьбу. Так я могу повидать Эйлин. Но ну, с этим вопросом вам надо не ко мне, поспешно проговорил лорд Кейтерхэм. Собственными делами Эйлин занимается самостоятельно. Если она завтра явится ко мне и объявит, что намеревается выйти замуж за шофёра, я возражать не стану. Эти дела теперь делаются только так. Ваши дети способны основательно попортить вам жизни, если вы не будете уступать им во всём, в чём только возможно. Я говорю бандал Делай как хочешь, только не беспокой меня. И признаюсь вам, она превосходно справляется с собственными делами. Джордж поднялся, не имея желания откладывать исполнение своего намерения. А где я могу найти её? Ну, знаете ли, этого я вам сказать не могу, рассеянно молвил лорд Кейтерхам. Она может оказаться буквально везде. Как я только что говорил вам, она не способна и двух минут провести на одном месте. Ни минуты покоя. Полагаю, с ней будет мисс Уэйт. Мне кажется, Кэттерхэм, что вам будет удобнее всего позвонить в колокольчик и попросить дворецкого отыскать вашу дочь и сказать, что я хочу несколько минут поговорить с ней. Лорд Кэттерхэм послушно нажал на кнопку звонка. Тредвелл, проговорил он, увидев явившегося дворецкого. Будьте добры, найдите её светлость и скажите ей, что мистер Ломакс стремится поговорить с ней в гостиной. Да, ми лорд. Тредвел вышел. Джордж схватил руку лорда Кейтерхэма и тепло пожал её во многом к неудовольствию последнего. Тысяча благодарностей, проговорил он. Надеюсь, скоро вернуться к вам с добрыми новостями. И он торопливо вышел из комнаты. Ну и ну, произнёс лорд Кейтерхэм. Ну и ну, и после долгой паузы добавил «Хотелось бы знать, что там натворила Бандл!» Дверь отворилась снова. «Мистер Эверсли, милорд!» Когда в комнату торопливой походкой вошел Билл, лорд Кейтерхам взял его за руку и искренне проговорил. «Привет, Билл! Должно быть, вы ищете Ломакса? Тогда, если хотите, сделать доброе дело». — Сходите скорее в гостиную и скажите ему, что назначено в ней очередное заседание кабинета министров. Любым образом, заберите его оттуда. Нечестно будет позволить бедняге выставить себя полным ослом перед глупой девицей. — Я не за окунем, — пояснил Билл. — Даже не знал, что он здесь. Мне нужна Бандл. Она не дома? — Вам не удастся повидаться с ней, — заметил лорд Кейтерхем. — Во всяком случае, в данный момент она занята с Джорджем. Ну и что? Собственно говоря, разве это важно? Думаю, да, сказал лорд Кейтерхэм. Наверное, он сейчас что-то бессвязно лопочет, и нам не следует ещё более усложнять ту ситуацию, в которой он находится. Но что он там говорит? Бог весть что, продолжил лорд Кейтерхэм. В любом случае, какую-нибудь бессмысленную чушь никогда не говори слишком много. Вот мой всегдашний девиз. Возьми девочку за руку и пусть события следуют своим путем. Билл уставился на него. — Но вот что, сэр, я тороплюсь, и я должен поговорить с Бандл. — Ну, не думаю, чтобы вам пришлось долго ждать. Должен признаться, что ваше появление в высшей степени устраивает меня. Полагаю, что Ломакс обязательно вернется ко мне и засыплет меня словами, как только закончит со своим делом. — С каким делом? И что, по-вашему, сейчас делает Ломакс? — Тшш! проговорил лорд Кейтерхэм. «Он делает предложение». «Предложение? Что он предлагает?» «За мужество Бандл. И не спрашивайте меня, почему. По-моему, он дожил до так называемого опасного возраста, иначе я эту идею понять не могу». «Делает предложение Бандл? Грязная свинья! В его-то возрасте!» Лицо Билла побагровело. — Сам он утверждает, что находится в рассвете сил, — осторожно высказался лорд Кейтерхэм. — Это он-то! Он немощен! Он одрихлел! Я... — Эверсли задохнулся. — Вовсе нет, — с холодком в голосе проговорил лорд Кейтерхэм. — Он на пять лет моложе меня. — Ну и наглость! Только подумать! Окунь и Бандл! Такая девушка, как Бандл! Вам не следовало бы позволять это! — Да! Я никогда не вмешиваюсь в такие дела, заявил лорд Кейтерхэм. Но вы могли бы сказать окуню, что думаете о нём? К несчастью, современная цивилизация запрещает подобную откровенность с сожалением в голосе проговорил хозяин дома. В каменном веке, однако, ну, по-моему, думаю, что я и тогда не сумел бы этого сделать по причине нехватки роста. Бандл, бандл, я Так ни разу и не посмел попросить её выйти за меня, потому что знал, что она поднимет меня наспех. И вот Джордж, отвратительный пустозвон, беспринципный старый ханжа, торговец подогретым воздухом, мерзкий, ядовитый специалист по саморекламе. Прошу вас, продолжайте, проговорил лорд Кейтерхэм. Приятно послушать. Боже мой, безыскусно, но с чувством проговорил Билл. Знаете, мне пора ехать. Нет, нет, не надо. Я за то, чтобы вы остались к тому же, вы хотели повидать банду. Не сейчас. Это известие вышибло все прочие мысли из моей головы. Кстати, вы случайно не знаете, куда запропастился Джимми Тисайкер? По-моему, он гостил у Кутов. Он всё ещё там? Кажется, он вчера вернулся в город. Бандалы и Лорен побывали там в субботу. Но если вы подождёте Бил энергично замотал головой и двинулся в одну из комнат. Тем временем лорд Кейтерхэм на цыпочках выбрался в холл, схватил шляпу и скользнул из дома через боковую дверь. Под подъездной дорогой нёсся, сорвавшийся с места автомобиль Билл. Этот молодой человек наверняка попадёт в какую-нибудь скверную историю на дороге, подумал лорд. Билл, однако, добрался до Лондона без приключений и оставил машину на Сент-Джеймс-сквер, после чего отправился на квартиру Джимми Тисагера. Тот оказался дома. Привет, Бил, рассказывай, что случилось. Ты сам на себя не похож. Где твоя смышлёная и спокойная личность? Я встревожен, заявил Эверсли. И был встревожен, когда узнал новость, буквально раздавившую меня. Ого, проговорил Джимми. Занимательно. А в чём собственно дело? Могу я чем-либо помочь? Бил не ответил. Он разглядывал ковер с видом столь недоуменным и стесненным, что Тессайгер почувствовал, как его одолевает любопытство. «Должно быть, случилось нечто чрезвычайное, Уильям!» — осторожно спросил он. «Нечто чертовски странное, и я не могу понять, в чем дело». «Это по поводу семи циферблатов?» «Да, семи циферблатов. Сегодня утром я получил письмо». «Письмо? И какого же рода?» — Письмо от душа приказчиков Ронни Деврё. — Боже милостивый, сколько времени прошло! — Похоже, он оставил мне какие-то инструкции, то есть в случае его внезапной смерти в точности по прошествии двух недель мне должны были отправить запечатанный конверт. — И тебе его прислали? — Да. — И ты вскрыл его? — Да. — Ну и что же там было сказано? Билл посмотрел на него столь странным и неуверенным взглядом, что Джимми даже чуточку испугался. — Да. Вот что, возьми себе в руки старина. Похоже, что письмо уж, не знаю, что там написано, вывело тебя из себя. Лучше выпей. Он налил крепкого виски, добавил чуточку содовой и подал Билу, послушно принявшему питьё. Печать прежнего недоумения ещё оставалась на его лице. Дело как раз в самом содержании письма, проговорил Эверсли. Я до сих пор не могу поверить в это. Ну, это полная ерунда, проговорил Джимми. Тебе следует приобрести привычку верить до завтрака в 6 невозможных вещей. Я регулярно так поступаю. Ну а теперь выкладывай всё по порядку. Подожди минутку. Он выглянул из комнаты. Стивенс. Да, сэр. Будьте добры, сходите на улицу и принесите мне сигареты. Ладно, а то у меня закончились. Очень хорошо, сэр. Джимми дождался звука, с которым захлопнулась парадная дверь, после чего вернулся в гостиную. Билл как раз ставил опустошённый бокал на место. Теперь он выглядел лучше, казался более целеустремленным и как бы лучше владел собой. «И так», — проговорил Джимми, — «и отослал Стивенса на улицу, и нас никто не может подслушать. Так ты еще намереваешься пересказать мне содержание этого письма?» «О, оно настолько невероятно! Значит, точно окажется правдой, так что давай, выкладывай». Билл набрал полную грудь воздуха. «Сейчас начну. Я все расскажу тебе».